Глава 10. Зеленые глаза ведьмы предвкушающе вспыхнули, и мне стало как-то не по себе. Я никогда не была злой и уж тем более не желала делать кому-то плохо, даже если этот кто-то ненавистный мне и или мои родители. Я любила их по-своему и желала отцу и матери счастья. Поэтому слова ведьмы сейчас предпочла пропустить мимо ушей. Работа, тетя Ирма, любая. С просящими нотками в голосе сменила я тему. Женщина поджала губы и покачала головой, не одобряя мою слабохарактерность. Что ж, ее право. Я не была сторонницей браков по расчету с нелюбимыми. Даже ради огромной выгоды на такое бы не пошла. И детей никогда рожать не стану, опираясь на то, что так нужно. Кому нужно? Вот кому я нужна? Для чего меня на этот свет привели? Для того, чтобы пузыри в магазинах выклянчивала, по подъездам шаталась, да чужие обноски донашивала? Нет, если я когда и решусь на доченьку или сыночка, то только от любимого мужчины. При этом у меня в холодильнике и в кошельке достаток будет. И никак иначе. «Умная ты девушка, Диана, не по годам мудрая. Я порой смотрю на тебя и думаю, а те ли тебя растят?» «Нечистокровная сатирка ты, хоть с какой стороны посмотри. Если бы своими глазами мамашу твою беременной не видела, подумала бы, что не родная это им. У тебя хоть рога есть?» «Нет, тетя Ирма, нет у меня рогов». Я виновата развела руками. «А еще у меня денег нет, и кушать очень хочется. Может, хоть посуду мыть пристроите? Пожалуйста!» «Для тебя у меня всегда что-нибудь до да найдется». «Илянка заболела, так что официанткой поработать можешь. Сегодня воскресенье, день мертвый. Кто хотел, вчера нажрался». Ведьма кинула зал взглядом. Думаю, что ночь будет спокойной, но все же копейка тебе перепадет. Я улыбнулась и разве что в ладоши не захлопала. Не скажу, что прямо обожаю подрабатывать в баре, но тут можно уйти с чаевыми, да и тетя Ирма не обидит. Так что в прибыли остаюсь почти всегда. Ну и, конечно, я могла поесть. Повар на кухне мужик хоть и строгий, но перед сменой обязательно пару бутербродов в рот официантам да впихнет. Один минус. Подвыпившие и пьяные мужики, которые порой не умели держать руки в карманах. И если свои, местные, интерес ко мне не проявляли, то залетные нередко и зажать пытались, где в уголке. Приходилось отбиваться. Быстро переодевшись в тесной коморке в форму официантки, Я повязала впереди белый накрахмаленный фартучек, Светлые длинные волосы собрала высокий хвост и посмотрела на себя в зеркало. Выглядела я, конечно, прилично, но чернота под глазами выдавала то, что я не спала как следует уже без малого сутки. Подмигнув себе, вышла из коморки и отправилась изучать меню, которое тут не менялось, наверное, уже год. но все же проверить было необходимо. Зайдя на небольшую тесную кухню, голодным взглядом окинула разделочный стол и две плиты, на которых готовился, судя по запаху, грибной суп, а рядом с ним на сковородке скворчали, весело подпрыгивая в жирке, колбаски. В наше кафе приходил народ по обычаю выпить, поэтому горячее заказывали редко, В основном шла потоком закуска к пиву и более тяжелому алкоголю. «Что, голодная?» Рослый повар обернулся и смерил меня внимательным взглядом. «Похоже на синеглазое умертвее. Ты вообще как на ногах стоишь, Диана?» «Все нормально, Михно. Я придала выражению лица беззаботности некую пародию на счастье». Спала просто не очень много. — И где спала? На улице поди, — предположил демон. — Нет, — возразила я и, смутившись, опустила взгляд на пол. Не любила я врать. — Значит, все-таки в подъезде, — сделал правильные выводы повар. — Допрыгаются твои родители, и случится с тобой что гадкое. — Да что со мной случится? — я отмахнулась от мужчины. У нас тишь да блаш. Хм. Демон хмыкнул и поднял с разделочной доски тяжелый нож. Все бывает, Диана. Заезжий какой попадется. Или из наших у кого планку перемкнет. Да, город у нас спокойный. Но это не означает, что он совершенно безопасный. Я пожала плечами. Ну, было бы где мне жить, или был бы хоть один шанс. Уйти из дому и потеряться среди людей, я уже давно бы им воспользовалась. А так, только ждать 21 года и действительно, лишив себя возможности иметь детей, обрести хоть иллюзию свободы. Главное, больше никогда пьянки эти не видеть. Съев суп и несколько бутербродов с мясом и помидорами, отправилась в зал. За одним из столиков появились первые посетители. Рабочий день начался. К позднему вечеру я уже еле перебирала ногами, но усердно старалась смену достоять. В моем кармане звенели монетки чаевых, так что, в принципе, от гнева матери я была спасена. Но до закрытия кафе еще было, ой, как далеко. «Диана, седьмой столик», — подсказала хозяйка, стоящая за барной стойкой. Кивнув, я отправилась брать заказ с новых гостей заведения. Подойдя к нужному столику, украдкой взглянула на одного из трех мужчин и вежливо поздоровалась, не разглядывая остальных. В голове была какая-то вата. Жутко хотелось забиться в какой-нибудь уголок и выспаться. «Девушка», — тихо произнес один из молодых мужчин, — «три кружки пива?» и что-нибудь к нему. Я кивнула и тщательно все записала, не веря особо сейчас своей памяти. — Что у вас есть перекусить? — поинтересовался второй. — К пиву? — задала я глупый вопрос и тут же спохватилась. — Жареные кольца кальмара, чесночные гренки, колбаски, куриные крылышки, креветки, картофель деревенский, суп грибной. Я напрягла память, И снова уставилась на молодого светловолосого парня. Он, приподняв бровь, в ответ таращился на меня. Суп? Переспросил здоровяк и криво улыбнулся. Грибной, пробурчала я, понимая, от чего ему весело. А пельмешки к пиву не подаются? Поделал он меня. Нет, их в меню сегодня нет. Наверное, у меня был такой убитый кислый вид, что шутить мужчине перехотелось. — До скольких работает это кафе? — спросил кто-то рядом. — До четырех утра, — автоматически ответила я. — И ты думаешь, доработаешь до закрытия, Диана?